Глава шестнадцатая. О вкусах не спорят. Лихо снова сцапал Асю за руку и выдернул ее с тропы точно перед древодворцом. Тут все вроде было привычно красиво, только к деревьям, кустам и траве добавились составленное из лос и трав скульптурное украшение. Зеленая вьющаяся травка, розовые и сиреневые цветочки-колокольчики. Вяло оценила попаданка, топая мимо эльфийского варианта садового гнома. — Решил освежить обстановку? — О, гость! — вместо ответа тормознул украшение Лихаэль. — Чего? Опять Эльмиавер соскучился? — попробовала угадать Аська, вспомнив, как пришпилил охранный газон законника совсем недавно. — Это не он! — хмыкнул предтеча и погладил скульптуру по плечу. обрамление опала оставляя жертву, и элегантно рассосалось по окрестностям. Стало понятно, в гости за каким-то хреном приперся визардель, как будто ему было мало приключений на болоте. Или парень словил кайф от риска и решил продолжить хождение по лезвию бритвы. Ничем иным намерение явиться незваным к отмороженному первопредку Ася объяснить не могла. Юный эльф встрепетнул ресничками будто проснулся от короткого сна и заразовел задвиг лушами завидев аську и хозяина владений куда удумал явиться без приглашения еще про черные камни что вспомнил с ходу поинтересовался лихаэль нет эй а роль лихаэль эрдан — Я прибыл с визитом к ае Асе, желал удостовериться, что пребывание в стылых водах минуло без скверных последствий для здоровья юной девы, — пояснил вторженец. — Жива, только голодна, — буркнула Покрышкина, не испытывающая никакого желания чесать языком с едва знакомым молоденьким ушастиком на почти пустой, земляника не в счет, желудок. Потом-то Может, и стоило бы с ним перекинуться словечком о том о сём, может, ещё какую наводку получить, к которой лес привести не смог. А предтеча, кажется, услышал совсем не то, что говорил визардель, потому что оглядел того чуть повнимательней и задорно расхохотался. — Нравится, когда поводье в иных руках. — Бывает, малыш. — Давайте вы про скачки потом побеседуете, а я хочу пообедать. и заодно поужинать. Почему снова закатился Лихаэль, а эльфенок стал дивно-розового оттенка, Аська разбираться не стала. Махнула на любителей лошадей рукой и пошла в дом. А эти двое пусть хоть масть, хоть стать обсуждают, хоть ставки на ипподроме, хоть и не видела Ася в лесах ни одной, даже самой хилой клячи. При ней эльфы все больше на своих двоих передвигались. «Наверное, лошади у них были», как костюмы, парадно-выходные или их держали где-то на лугах-полях, а не в чаще, чтобы скакуны ног не переломали в дебрях и в болотах не потопли. В древодом за девушкой пошел только лихо, а эльфенок, вероятно, исполнил свой гражданский долг по визиту к спасительнице и смылся, пока снова газон украшать не заставили. Незримые, Но оттого не менее могущественные духи помощники Древа Дворца учинили невысказанные в помещении пожелания Аси. А может, рассчитали сбитый распорядок дня. В любом случае, эти замечательные создания накрыли роскошный стол с кучей салатов, мясных деликатесов и ягод. Да, супчика тут, кажется, не водилось. Издобы в привычном понимании попаданки тоже, только мелкие на один укус – пирожки и какие-то лепёшки. В составе их было больше орехов и травы, нежели муки в её исконном понимании. Впрочем, всё равно всё было вкусно, или эта Аська настолько проголодалась, что готова была составить конкуренцию в поедании кожаных изделий мужественным путешественникам, вываривавшим собственные пояса и ботинки. Почему-то энергии сегодня ушло куда больше, нежели в банальном туристском блуждании по лесу, даже с учетом нервотрепки, пытки прижиганием и бултыхания в болоте. Или все было как раз в расходе той самой энергии, о которой говорил Лиха и которую он у нее заимствовал. Лихаэль за стол с Аськой на сей раз присел, но не столько ел, так пирожок куснул и какой-то салатик в пяти оттенках зеленого живописно разложил по тарелке. сколько поглядывал на свою соседку по трапезе и давил лыбу, и будто ждал, пока человечка выйдет из себя и спросит, чего он ржет, как конь ретивый. Но Асе есть хотелось больше, чем скандалить и качать права, потому она сначала с удовольствием и никакие древнейшие предтечи аппетита по попаданки испортить не смогли, поела, а лишь потом потребовала. «Давай!» «Что?» Театрально приподнял бровь Лихаэль. «Рассказывай, чего ты такой веселый, а то лопнешь, убирай потом требуху», — съязвила Аська. «Какая-то ты сегодня злая», — пожаловался в пространство Лихаэль, искосаглянув на девушку. «Должно быть, не выспалась или из болотной водицей что-то не то хлебнуло», — огрызнулась Аська, не продолжая фразу насчет того, кто виноват в дефиците сна, и купании в неприспособленном для этого водоеме. Лихо Айрдан, вот же к ликуху, говорящую ему, прилепили, лишь снова ухмыльнулся и объявил. «Твои мечты сбываются, человечка. Ты же хотела развлечься с кем-то из симпатичных придурков-цветоводов?» процитировал Асю Лихаэль с глумливой улыбочкой, покачиваясь на стуле так, будто работал номер на арене цирка. Кажется, на полу оставалась только одна из четырех ножек изящного предмета мебели. И Аська на мгновение испытала сильнейшее искушение долбануть по этой ножке пяткой, чтобы хрупкий баланс нарушился, и безупречно роскошный и совершенно безумный предтеча грохнулся на пол, гремя костями. Только ведь овчинка не стоила выделки. Лихо бы точно не упал, ухитрился бы извернуться в полете и встать на ноги, или вообще зависнуть в воздухе. — Ты шутки с планами не путай, — сердито буркнула Покрышкина. — Нафиг мне эти остроухие блондинистые дитятки небесной красы! И фиг им сдалась я? Лихо снова закатился и промурлыкал. — О, не знаю, как с двумя, но сердце одного из молодых знатоков цветов ты тронула своими крепкими ноготками, расцарапавшими нежные ушки, и твердой рукой, уверенно державшей волосы, как поводья коня. — Ну тебя с дурацкими шутками! — Аська наморщила нос и кинула в Лихаэля пирожком. — Пусть я парнишке уши чуток расцарапала и волосы повыдергала, но это все лучше, чем в болоте захлебнуться или на камнях навернуться. Лихо ловко поймал пирожок в полете, надкусил его, снова коварно ухмыльнулся и промолчал. заставив Асю чуток занервничать и переспросить подозрительно. «И вообще, откуда тебе все знать? Или ты мысли читать умеешь?» «Мысли? Не обучен и не испытываю интереса. Ловлю только образы, чувства, видения», — повел плечом и промурлыкал предтеча, щуря удивительные глаза, теперь все явственнее, посверкивающее фиолетовыми искрами. и в чувствах юного цветовода твой отпечаток особенно ярок да клиника по ходу дела пацан мазохист или несколько безволен что ему в кайф твердая рука покачала головой аська второе прыснул лихаэль наслаждающийся смущением человечки что не устраивает ну тогда придется выбрать меня как самого безупречно бесподобного «А таких, как ты, говорят, уникальный, таких, как ты, нет, не было и не надо», откровенно согласилась Ася под очередной всплеск веселья древнейшего. Слова попаданки он счел комплиментом. Отбросив идиотские размышления о парне, которому нравится, когда его тягают за волосы и выкручивают уши, Ася вернулась к делу. Посерьезнев, она уточнила. «Какие планы?» — Будем дальше по лесу мотаться, вылавливая досаждающие гиаль предметы через настроенную тобой сеть? Или есть способ еще больше рационально поиск организовать? — Ты не веселилась? — почти огорчился Лихаэль. Когда валялась на пузе в благоухающей тиной болотной воде и тащила за уши тонущих братцев-кроликов, бесконечно съязвила Ася. — Ты скучная! — резюмировал первопредок, скроив разочарованную мордаху. Сорвал со стены плеть декоративного, как думала до сих пор Ася, в юнка, и принялся задумчиво жевать листик. — Ну, извини, клоунов сегодня не завезли, — фыркнула Покрышкина, мысленно прибавив, кроме тебя, и да и тот бракованный не публику, а себя все больше веселит. Переспрашивать, кто такие клоуны и с чем их едят, лихо не стал. Вероятно, знал или, благодаря суперсилам, перевел Асины слова для себя без потери смысла. Тем не менее, посыл человечки насчет работы предтеча уловил и, тоже резко посерьезнев, будто переключил канал, щелкнув пультом телевизора, ответил. Когда я вбирал сетью извод силу Шердина, я ощутил ее более четко. В лесу ее осталось немного. И досаждать Геаль отныне должно не это, а сама паутина сплетений налипшая на мир и протянутая к частицам шаара. Как убрать паутину, я пока не придумал. Сжечь или разрезать ее легче легкого. Но это нанесет ущерб Шаардину, где бы он сейчас ни пропадал. Я не знаю, какой ритуал над ним провели, как отъяли неотделимое, но такое совершили с ним, и частью со мной. Я узнаю, исправлю и отомщу. Давно уже я не слушал музыку боли. Говорил Лихаэль мелодичным, почти нежным, мечтательным голосом. Но интонации его заставили мурашки пробежать по спине Аськи, хотя она сама-то ни прямо, ни косвенно, ни к чему криминальному причастна не была. Конкретней «Как исправить то, что мешает Галле?» – потребовала она ответа, постучав ноготком по светлой полоске браслета Гейса. «Искать якоря плетений в мирах и сматывать нити силы оттуда», – поморщился первопредок, будто собственный вариант действий ему чем-то не нравился, но иного он не мог изобрести. «Нити в лесу слишком тонкие риск их оборвать случайно слишком велик. Это смог бы лишь...» — Сам владелец силы. — Ну и... — на пробу уточнила Ася. — Надо найти Шаордина, чтобы тот призвал свою силу сам, а поскольку он таится в неведомом мне краю, то найти его и не способен, во всяком случае с моим нынешним уровнем дара. — А если Галю подключить? — Если он затворился от ее поиска, то мы добьемся обратного эффекта. Ехидна обрубил предтеча, подлетая со стула, и скомандовал «Пошли!»